Глава 3. Вопрос о том, как лучше приступить к рассказу, я попытался разрешить двумя способами. Во-первых, почесал в затылке. Никакого эффекта. Во-вторых, спросил совета у Пенелопы, что в итоге породило новую идею. Пенелопа предложила описывать события день за днем, ничего не пропуская, начиная с даты получения известия о прибытии в дом мистера Френклина Блэка сосредоточьте память на конкретном дне, и вы удивитесь, как много подробностей всплывет под таким принуждением. Единственная трудность – вспомнить сами даты. Пенелопа предложила сделать это, заглянув в свой дневник, вести который приучилась еще в школе и с тех пор не прекращала. Желая еще более развить эту мысль, я предложил Пенелопе рассказать историю вместо меня, пользуясь ее дневником, На что моя дочь, сверкая глазами и покраснев, заявила, что дневник предназначен только для ее глаз, и ни одна живая душа, кроме нее, не смеет знать о его содержании. На мой вопрос, что в нем такого, Пенелопа ответила «Всякая-всячина». Я думаю, правильный ответ девичье воздыхания». Следуя методу Пенелопа, осмелюсь сообщить, что Миледи призвала меня в свой кабинет утром в среду, 24 мая 1848 года. «Габриэль», — сказала моя госпожа, — «я получила новость, которая вас удивит. Из-за границы возвратился френклин Блэк, остановился у отца в Лондоне, а завтра приедет сюда и погостит у нас до дня рождения Рэчел. Будь у меня на голове шляпа, я бы лишь из уважения к Миледи не подбросил ее к потолку». Последний раз я видел мистера Френклина еще в то время, когда он обитал в нашем доме ребенком. Насколько я помню, это был во всех отношениях милейший мальчик из тех, кто когда-либо запускал юлу или разбивал окно. Мисс Рэчел, которая случилась поблизости и кому я адресовал свою реплику, в ответ заметила, что помнит его как самого свирепого истязателя кукол, и самого безжалостного наездника Англии, катавшегося верхом на маленькой измученной девочке. «При одной мысли о френклине блейке я пылаю негодованием и чувствую боль в мышцах», — подвела итог мисс Рэчел. Услышав то, что я сейчас скажу, вы, естественно, спросите, как так получилось, что мистер Френклин все эти годы, с того времени, когда был мальчиком и до зрелых лет, провел за пределами Отечества? Отвечу. Его отец, к несчастью, был ближайшим наследником герцогского титула, не имевшим в то же время никакой возможности доказать свои права. В двух словах случилось вот что. Старшая сестра Миледи вышла замуж за знаменитого мистера Блэка, одинаково известного своим огромным богатством и длительными судебными тяжбами. Сколько лет он донимал суды, чтобы отобрать титулу у герцога и занять его место? Сколько адвокатских кошельков наполнил до краев? И сколько в целом безвредных людей стровил друг с другом дебатами о том, кто прав, а кто виноват в его деле? Мне не дано подсчитать. Еще до того, как судам хватило ума указать ему на дверь и отказаться от его денег, у мистера Блэка скончались жена и двое из троих детей. Когда все закончилось и герцог сохранил за собой титул, мистер Блэк не нашел другого способа отомстить Англии за дурное обращение, как отказать ей в воспитании своего сына. «Как я могу полагаться на отечественные учреждения?» – рассуждал он. «После того, что эти учреждения со мной вытворяли. Если добавить, что мистер Блэк терпеть не мог мальчишек, включая собственного сына, то вы придете к неизбежному выводу, Иначе и быть не могло. Юного мистера Френклина забрали из нашего дома в Англии и отдали в руки учреждений, которым его отец мог верить, в Германию, где якобы все лучше. Старший мистер Блэк, надо заметить, не покинул уют Англии, а наставлял соотечественников с парламентской скамьи, досочинял да очерк о тяжбе с герцогом, которого не завершило по сей день. Вот, слава богу, теперь все высказано. «Ни вам, ни мне более нет нужды забивать голову престарелым мистерам Блэком. Пусть занимается своим герцогским титулом, а мы займемся алмазом». Алмаз возвращает нас обратно к мистеру Фрэнклину Блэку, невольному виновнику появления злочастной драгоценности в нашем доме. Славный мальчик не забывал о нас за границей. Время от времени писал, иногда миледи, иногда мисс Рэчел, а иногда мне. Перед отъездом мы с ним заключили сделку, включавшую в себя взятие у меня взаймы матка-бечевки, складного ножа с четырьмя лезвиями и семи с половиной шиллингов деньгами, которые я с тех пор не видел и больше не надеюсь увидеть. В адресованных мне письмах юноша главным образом намекал, что желал бы подзанять еще. О том, как он уехал за границу и ростом, взрослее и мужая, мне сообщала Миледи. Научившись всему, что могли предложить заведения Германии, он отправился к французам, а от них — к итальянцам. Мне говорили, что из него вылепили разностороннего гения. Он немного писал, немного занимался живописью, немного пел, играл и сочинял музыку, заимствуя, как я подозреваю у других, как заимствовал у меня. Когда он достиг совершеннолетия, ему досталось материнское состояние, 700 фунтов годового дохода, и тут же утекло сквозь пальцы, как вода из решета. Чем больше ему перепадало денег, тем больше он нуждался в новых деньгах. В карманах мистера Фрэнклина зияли дыры, которые невозможно было заштопать. Его живой легкий характер повсюду встречал добрый прием. Он жил то тут, то там, то еще где-нибудь, адресом для него служило, как он сам шутил, почтамт Европа до востребования. Он дважды решал приехать в Англию к нам в гости, и дважды некое безымянная, с позволения сказать особо, вмешивалась и удерживала его от поездки. Как вам уже известно со слов Миледи, третью попытку он все же одолел. 25 мая в четверг нам предстояло увидеть, в какого мужа вырос наш милый мальчик. Согласно нашим ожиданиям, в храброго, родовитого 25-летнего мужчину. Теперь вы знаете о мистере Френклине Блэке ровно столько, сколько знал я накануне его появления в нашем доме. Наступил четверг, на редкость полетнему солнечный день. Миледи и мисс Рэчел, не ожидая прибытия мистера Френклина раньше ужина, уехали обедать к друзьям по соседству. После их отъезда я сходил и осмотрел приготовленную для гостя спальню, Все было в порядке. Будучи в хозяйстве Миледи не только дворецким, но и ключником, кем, спешу заметить, был назначен по своей же просьбе, ибо меня нервировало, когда ключ от винного погреба покойного сэра Джона находился у кого-то кроме меня. Я достал бутылку нашего знаменитого кларета из латура и поставил ее до ужина греться после подвального холода на теплом летнем воздухе. Решив, что теплый летний воздух – одинаково хорош как для старого вина, так и для старых костей, я взял плетеное кресло и хотел выйти во двор, как вдруг меня остановил негромкий барабанный бой, доносившийся с террасы перед резиденцией Миледи. Обойдя вокруг террасы, я обнаружил трех индусов в белых холщовых блузах и шароварах, цветом кожи напоминавших красное дерево. Присмотревшись, я увидел, что на шее у них висят небольшие барабаны, Чуть поодаль стоял тощий светловолосый мальчик-англичанин с сумкой. Я решил, что это бродячие фокусники, а мальчишка носил орудие их ремесла. Один из троицы, говоривший по-английски и ведший себя признаться исключительно любезно, немедленно подтвердил мою догадку. Он попросил разрешения продемонстрировать фокусы хозяйки дома. Я, не привередлив, хоть и старый, в целом ничего не имею против забав и уж тем более я последний, кто стал бы в чем-то подозревать другого человека лишь по той причине, что его кожа темнее моей. Однако даже лучшие среди нас имеют недостатки. Мой недостаток состоит в том, что когда на стол в буфетной выставлена корзина с фамильным серебром, и я встречаю бродягу, чьи манеры превосходят мои собственные, это сразу же заставляет меня вспомнить об этой корзине. Естественно, я сообщил незнакомцу, что хозяйки нет дома, и предложил ему и его честной компании покинуть поместье. В ответ он отвесил изысканный поклон, и все четверо удалились. Я же вернулся к плетеному креслу, уселся во дворе на солнышке и погрузился, говоря правду, если не в сон, то в близкое подобие сна. Меня разбудила моя дочь Пенелопа, примчавшаяся, словно в доме начался пожар. «И что, вы думаете, ей было нужно?» «Она потребовала немедленно задержать трех индийских фокусников, по той причине, что они явно знали, чьи приезд из Лондона мы ожидаем, и замышляли недоброе в отношении мистера Френклина Блэка. Упоминание о мистере Блэке заставило меня окончательно проснуться. Я открыл глаза и потребовал от дочери объяснений. Выяснилось, что Пенелопа прибежала прямиком из сторожки», где чесала язык с дочкой привратника. Обе девицы видели, как мимо прошли трое индусов с мальчишкой, которых я выгнал за ворота. По какой-то неведомой мне причине, разве только потому, что мальчик был красив и худ, они возомнили, будто иноземцы обижают его, и прокрались вдоль внутренней стороны живой изгороди, отделяющей поместье от дороги, чтобы подсмотреть, как чужаки себя поведут». А повели они себя пристранным образом. Сначала посмотрели по сторонам, чтобы убедиться, нет ли кого поблизости. Затем все трое повернулись и уставились на наш дом. Они что-то лопотали и обсуждали на своем наречии, глядя друг на друга, как люди, объятые нерешительностью. Затем все повернулись к английскому мальчику, будто ожидая от него помощи. Старший, тот, что говорил по-английски – Приказал «протяни ладонь». Пенелопа воскликнула, что не понимает, как от таких жутких слов у нее не выскочило сердце из груди. «Должно быть, корсет помешал», подумал я вслух сказал «Какой ужас! Мороз по коже!» Примечание женскому полу нравятся подобные комментарии. Короче, когда индус приказал протянуть ладонь, мальчишка отпрянул, замотал головой и сказал, что не хочет. Индус после этого спросил, вполне учтиво, не желает ли он вернуться в Лондон, на базар, где они нашли его спящим в пустой корзине, голодным, оборванным и непрекаянным. Напоминание, похоже, устранило преграду. Сорванец неохотно протянул руку. Индус вынул из-за пазухи бутылочку и налил на ладонь мальчишке какую-то чёрную жидкость, похожую на чернила коснувшись головы мальчика и поводив над ней руками, индус приказал «смотри». Мальчишка оцепенел, застыл как статуя, уткнувшись взглядом в чернила на ладони. До этого места вся сцена казалась мне фокусом и в придачу глупой траты чернил. Я начал было снова клевать носом, но последующие слова пенелопы заставили меня насторожиться. Индусы еще раз осмотрели дорогу, И тогда главный из них сказал мальчику, «Видишь ли ты английского господина, едущего из чужих краев?» Мальчик ответил, «Вижу». «Англичанин приедет сегодня по этой и никакой другой дороге?» «Да, англичанин приедет по этой и никакой другой дороге». Подождав немного, индус задал второй вопрос. «Он у англичанина с собой?» Мальчик тоже немного задержался с ответом. «Да». Тогда индус задал третий и последний вопрос. «Приедет ли англичанин сюда, как обещал, в конце дня?» «Не могу сказать, почему. Я устал, в голове поднимается туман, сбивает меня с толку. Сегодня я больше ничего не увижу». На этом вопросы и ответы закончились. Старший индус что-то сказал на своем языке. Двое других указали сначала на мальчика, потом в сторону города, где, как мы позже выяснили, они остановились. Поводив еще руками над головой мальчишки, вожак дунул ему в лоб, отчего тот вздрогнуло очнулся. После этого они двинулись в сторону города, и служанки потеряли их из виду. В любом рассказе найдется своя мораль, если ее искать. В чем же состояла мораль данной истории? По моему разумению, вот в чем. Во-первых, главный фокусник подслушал болтовню слуг о приезде мистера Френклина и решил немного подзаработать. Во-вторых, вожак с его людьми и мальчишкой, надеясь на тот самый заработок, решил задержаться возле поместья, пока Миледи не вернется домой, и, появившись снова, предсказать прибытие мистера Френклина с помощью якобы магии. В-третьих, Пенелопа подслушала, как они репетировали фокус, словно театральные актеры, заучивающие свои роли. В-четвертых, вечером понадобится особый пригляд за корзиной со столовым серебром. В-пятых, Пенелопе не мешало бы остыть и дать отцу подремать на солнышке. Такой подход показался мне разумным. Если вы хоть что-то понимаете в поведении юных девушек, то вас не удивит, что Пенелопа восприняла мои слова в штыки. На ее взгляд вывод напрашивался самый серьезный. Она напомнила мне о третьем вопросе индуса. Он у англичанина с собой? Отец, всплеснула руками Пенелопа, не шути с этим, что по-твоему означает он. Давай спросим мистера Френклина, дорогая, если у тебя хватит терпения дождаться его прибытия. Я подмигнул, давая понять, что пошутил. Пенелопа отнеслась ко всей истории слишком серьезно. Ее нервозность меня слегка зацепила. «Что ради всего святого мистер Френклин может об этом знать?» — спросил я. Самого его спроси, заодно увидишь, до да шуток ли ему». Воткнув на прощание шпильку, моя дочь удалилась. После ее ухода я про себя решил, что мистера Френклина действительно стоит расспросить, главным образом для того, чтобы успокоить Пенелопу. Наш диалог, который состоялся в тот же день, будет полностью приведен в своем месте. Однако я не хотел бы возбуждать ваши ожидания, чтобы затем вас разочаровать, а потому заранее предупреждаю, что в нашей беседе о фокусниках не обнаружилось и тени шутки. К моему великому удивлению, мистер Фрэнклин, как и Пенелопа, воспринял историю крайне серьезно. Насколько серьезно вы поймете, если я скажу, что, по его мнению, он означал лунный камень.